Так, Алекс кивнул. Большое вам спасибо. Теперь уже можно утверждать, что мы знаем убийцу с чивиновинци. Вы нам разъяснили всё и почти всё. Я с недоумением спросил Гарси: "Да. Вы вы свободны, если инспектор Паркер ничего не имеет против. Советую вам теперь отправиться вборную Мис Фарадей и отвезти её домой. После такой тяжелой ночи ей необходимо хорошо отдохнуть". Алекс встал и протянул Дарси руку. Действительно вы неразумны, но мужественно и хладнокровно. Надеюсь, что мы когда-нибудь ещё встретимся при более благоприятных обстоятельствах. Прошу передать наши извинения мисс Фаррадей. Вы тоже можете спать спокойно. Больше вы нам не понадобтесь. После ухода Дарси Паркер воззрился на Алекса почти с ужасом. Слушай, Джо, я вытащил это дело из своих рук и доверил его тебе. Хочется сказать, есть во всём этом что-то, чего я никак не ухлочу. Я не скажусь этого. Думаю, что многие исследователи у нас и на континенте, уже спустя час после всего этого, встали бы в полное отчаяние или арестовали бы двоих стройных юнних людей, а потом, красные от стыда, вынуждены были бы выпустить их с извинениями и объяснениями. И первый была бы мисс Джот. Казалось, что это безусловно она убила Винси. У него был мотив, она к нему пришла, но ты освобождаешь её от подозрений только потому, что Винси убили, когда он лежал. Потом все улики свидетельствовали против Дарси. Я считал, что это дьявольски умный убийца, но к счастью, так оказался умнее его. И вот выясняется, что он так и заказал ранен на поле брани, притом так то не смог бы нанести этот удар кинжалом, даже если бы ты отвёл ему на это полчаса. Хорошо. Дарси белая, невинная овечка, и пусть до конца своих дней резвится на зелёных лужайках с мисс Фарадей. Пусть они поженятся, родятся семеро сыновей и семь дочерей, пусть стареют и богатеют, окружённые всеобщим уважением. Пусть в конце концов ободравляются ко всем чертям. Но я хочу знать,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 Знаем. Теперь узнаем Вермета. Но для порядка нам надо проверить алиби всего персонала театра во время антракта. Не забудь, что Дуси формой интересовались их действиями после ухода Винчи со сцены и окончания спектакля. Теперь нам известно, что он погиб во время антракта. Он жуткий между той минутой, когда он вошёл в уборную, и до того момента, минуты за три до начала второго действия, когда к нему пришёл Дарси. И даже чуть раньше, потому что Убийца успел выйти прежде, чем явился Дарси. Значит, Винси былбит в те 11 или 12 минут, которые он провёл у себя в комнате до прихода Дарси. Да, кивнул Паркер. Надо всё начинать сначала. Дарси отпадает. Эва Фардэй и Сьюзен Сноу тоже, потому что они успокаивали друг друга весь антракт. А потом комишера проводила Эва на стену. Анжелика Дот нас тоже не может интересовать, потому что в антракте была в зрительном зале. Остальное стало быть, он подошёл к двери. Джонс, Дашев, убейся бы. Целый час проходили через артистическую уборную убитые, усталые и перепуганные люди. Их было девять. Инспектор Скотленд-Ярд Бенджамин Паркер отёр пот со лба и выпрямился на стуле. В руке он держал густо исписанный лист бумаги. "Джо, я начинаю верить в привидения", сказал он тихо. "А может, нам всё это только сны?" "Почему же?" спросил Джо Алекс, и вклонило сон. Он почёрголаже и полез в карман за пальтигаром, чтобы взять ещё один gold flake. "Так это почему? Ну, вот послушай. Первое, Генри Дарси не мог убить по физическим причинам. Он коллега. Второе. Уильям Галинс-Вахтёр. Весь антракт просидел с креативом Оливером Раткиным, костюмером в актёрской. Четвёртое. Джек Стервер, помощник режиссёра. Во время антракта был занят расстановкой стульев на сцене, что подтверждает один из рабочих. Пятое. Джошуа Бреддон, который с ним не расставался.